Наконец прошла томительная неделя, и наступил желанный день и час. Представьте себе затененную полуопущенными шторами гостиную Фаценды Санто Игнацио, расположенной на расстоянии 4 километров от города Манауса вглубь страны. Снаружи ослепительно сияло солнце, и тени от пальм ложились так резко и отчетливо, такой густой чернотой, словно вторые деревья, ни малейшего ветерка но воздух полон неустанного жужжания насекомых, голоса которых сливаются в один тропический хор в несколько октав, начиная от низкого гудения пчелы до тоненького фальцета москита. За верандой начинался небольшой, расчищенный и обнесенный кактусовой изгородью сад с цветущими кустарниками, вокруг которых порхали, сверкая на солнце красками, большие голубые бабочки и крошечные калибри. Мы разместились вокруг бамбукового стола, на котором лежал запечатанный конверт. На нем было написано неровным почерком профессора Челленджера. Инструкции лорду Джону Рокстону и его спутникам. Вскрыть в городе Манаусе 15 июля ровно в 12 часов дня. Лорд Джон положил свои часы на стол перед собой. «Остается 7 минут», — сказал он. Часы, испытанные, идут совершенно точно. Профессор Сэмерли кисло улыбнулся и протянул худую руку к конверту. — Собственно, не все ли равно, вскроем ли мы его сейчас или через семь минут? — выпросил он. — Все то же шарлатанство, вздорная театральщина, которыми, должен сказать, с прискорбием давно прославился писавший. — О, нет-нет, правила игры должны строго соблюдаться, — возразил лорд Джон. Представление организовано стариной-челленджером, и мы приехали сюда из-за него. А потому было бы верхом непристойности, если бы мы не выполнили его инструкции буквально. Хорошее дел нечего сказать, — с горечью разразился профессор. Мне и в Лондоне все это казалось достаточно нелепым. А на близком расстоянии, должен сказать, представляется еще нелепее. Не знаю, что заключается в этом конверте, но... Если в нем нет совершенно определенных указаний, я, пожалуй, не устаю против искушения сесть на первый пароход, идущий вниз, с тем, чтобы захватить в пара Боливию. В конце концов, у меня найдется работа поважнее, чем шататься по свету для того, чтобы опровергать басни сумасшедшего. Нус, Рокстон, семь минут, очевидно, прошли. Время истекло, — подтвердил лорд Джон. — Можете давать сигнал. Он взял в руки конверт, вскрыл его своим перочинным ножом и извлек оттуда сложенный лист бумаги, который он осторожно развернул и разгладил на столе. На листе ничего не было написано. Он перевернул его на другую сторону. И там ничего. Мы растерянно переглянулись. Наконец профессор Сэмерли неприятно и презрительно расхохотался. Откровенное признание. — объявил он. — Что вам еще нужно? Этот субъект сам расписался в своем шарлатанстве. Нам остается лишь вернуться домой и заклеймить его как бесстыдного обманщика, каким он и является. — Симпатические чернила, может быть, — высказал я предположение. — Навряд ли, — ответил лорд Рокстон, держа бумагу против света. — Нет, юноша мой мальчик, незачем себя обманывать. Ручаюсь, чем хотите, что на этом листе бумаги никогда ничего не было написано. «Разрешить войти!» — прогудел голос с веранды. Тень коренастой фигуры заслонила солнечный свет в дверях веранды. Этот голос, эти могучие плечи. Мы вскочили на ноги с возгласами изумления, когда перед нами появился Челленджер собственной персоной. Челленджер в парусиновых башмаках, круглой детской соломенной шляпе с пестрой лентой вокруг тульи. Челленджер с его древней ассирийской пышной бородой, с врожденной наглостью в нетерпимых глазах, глядящих из-под полуопущенных век. Заложив руки в карманы, легко ступая, он подошел к нам и остановился, откинув назад голову, весь залитый солнцем. — Боюсь, — сказал он, вытаскивая часы, — что я опоздал на несколько минут когда я отдавал вам этот конверт я признаюсь не рассчитывал что вы его вскроете так как твердо решил присоединиться к вам раньше назначенного часа в злополучном опоздании виноваты в равной мере дурак лоцман и не кстати подвернувшая семель боюсь что мой коллега профессор саймерли воспользовался случаем чтобы позлословить должен вам заметить сэр — отозвался лорд Джон Рокстон довольно сухим тоном. — Что ваше появление, конечно, вывело нас из неприятного положения. Мы уже считали экспедицию преждевременно сорванной. Но все же я никак не возьму в толк ваш, по меньшей мере, странный образ действий. Вместо ответа профессор Челленджер пожал руки мне и лорду Джону, раскланялся с преувеличенной торжественностью перед профессором Сэммерли и, опустившись в плетеное кресло, которое застонало и закачалось под его тяжестью, развалился в нем. Все ли у вас готово для экспедиции? — спросил он. — Мы можем выступить хоть завтра. — Хорошо. Теперь вам не требуется никаких планов и указаний, так как вы будете пользоваться неоценимым преимуществом. Я сам буду служить вам проводником. Я с самого начала решил непосредственно участвовать в экспедиции. Самая подробная карта не заменила бы вам моей находчивости и моих советов. Вы с этим, разумеется, согласитесь. А что касается маленькой хитрости с конвертом, то ведь открою я вам свои намерения сразу. Мне пришлось бы отбояриваться от несносных приставаний, чтобы я ехал вместе с вами. — Только не с моей стороны, сэр, — воскликнул профессор Сэмерли с несвойственным ему воодушевлением. Разве только не нашлось бы другого парохода, делающего рейсы через Атлантику?» Челленджер отмахнулся большой волосатой рукой. «Не сомневаюсь, что по здравому размышлении вы признаете основательность моих мотивов и согласитесь, что мне лучше было до поры до времени сохранять за собой свободу действий и присоединиться к вам только в тот момент, когда мое присутствие понадобится. Этот момент наступил. Теперь вы в надежных руках. И, конечно... «Достигните места назначения. Отныне я беру на себя руководство экспедицией и прошу вас сегодня же закончить ваше приготовление, чтобы мы могли выступить завтра рано поутру. Я дорожу своим временем. Вы, вероятно, тоже, хотя и не в такой степени. А потому предлагаю продвигаться вперед как можно быстрее, пока я не покажу вам того, ради чего вы сюда приехали». Лорд Джон уже зафрахтовал большую паровую шхуну Эсмеральду, которая должна была вести нас вверх по реке. Время года не играло роли для экспедиции, так как разница между летней и зимней температурой составляет всего несколько градусов. Жара почти всегда одинаковая. Другое дело — погода. С декабря по май здесь сезон дождей, и вода в реке постепенно поднимается вплоть до 12 метров. Вода заливает берега, образует большие лагуны на огромном пространстве и превращает целую обширную область, известную под туземным названием Гапо, в болото. Слишком вязкое, чтобы можно было пройти пешком, и слишком мелкое, чтобы можно было проехать на лодке. С начала июня вода начинает спадать и достигает самого низкого своего уровня в октябре-ноябре. Таким образом, наша экспедиция совпала с засушливым сезоном когда Амазонка и ее притоки имеют более или менее нормальный вид. Течение в реке довольно медленное, так как уклон небольшой. Трудно найти реку, более удобную для плавания. Преобладающие ветры юго-восточные, и парусные суда доходят без задержек до границ Перу, а оттуда спускаются обратно вниз по течению. Мы же, благодаря прекрасной машине Эсмеральды, могли совершенно не считаться с течением ленивой реки, и подвигаться вперед с такой быстротой, как если бы мы плыли по озеру. Трое суток мы шли в северо-западном направлении. Амазонка даже в этих местах, в расстоянии многих тысяч километров от ее устья, такой необъятной ширины, что с середины реки оба берега едва заметны на горизонте. На четвертый день после нашего отъезда из Манауса мы свернули в приток, который в устье был почти одной ширины с Амазонкой, но вскоре стал сильно суживаться. Прошло еще два дня, и мы остановились у индейского поселка, где профессор Челленджер предложил нам высадиться а Эсмиральду отправить обратно в Манаус. «Скоро начнут с пороги», — объяснил он, — «которых на паровой шхуне не пройти». Он добавил, когда мы остались одни, что мы приближаемся к преддверию неведомой страны, и чем меньше народу будет посвящено в тайну, тем лучше. В то же время он взял с каждого из нас честное слово, что мы не будем разглашать ни в печати, ни устно ничего такого, что могло бы дать указание на географическое положение места, куда мы направляемся. Замбо, Метисы и индейцы со своей стороны торжественно поклялись соблюдать тайну. Вот почему мой рассказ местами может показаться несколько туманным. Должен предупредить читателей, что в любой карте или чертеже, какие будут приведены мною, Взаимное расположение отдельных мест будет показано совершенно верно, но координаты, долготы и широты будут обязательно вымышленные. Так что этими картами отнюдь нельзя будет пользоваться на месте, чтобы пройти по нашим следам. Насколько прав был профессор Челленджер, столь тщательно охраняя свою тайну, вопрос другой, но нам оставалось лишь подчиниться, так как он скорее отказался бы от экспедиции, чем отступил бы от тех условий, на которых соглашался проводить нас на место. 2 августа мы распростились со Смиральдой. Оборвалась последняя нить, связывавшая нас с внешним миром. Прошло еще четыре дня, пока мы достали у индейцев две большие пироги, настолько легкие, они делаются из звериных шкур, натянутых на бамбуковый остров, что их нетрудно было переносить на руках при обходе препятствий. Мы погрузили на пироги все наши вещи и наняли еще двух индейцев в помощь во время плавания. Кажется, это те самые индейцы, что сопровождали профессора Челленджера в прошлое его путешествие Зовут их Атака и ипетту Их, видимо, приводило в ужас мысль отправиться снова в те же края. Но в этом патриархальном быту вождь племени облечен всей полнотой власти. И если он находит сделку выгодной, отдельным членам племени возражать не приходится. Итак, завтра мы уходим в неведомое. Эти страницы я отправляю вниз по реке со встречной пирогой. Быть может, это будет последняя весть о нас людям, которые принимают в нас участие. Согласно нашей договоренности, я адресую эти строки вам, дорогой мистер Маккардл, и предоставляю вам поступить с ними, как вы найдете нужным, выправить или уничтожить, если пожелаете. Судя по уверенному настроению профессора Челленджера, я, вопреки упорному скептицизму профессора Сэмерли, нисколько не сомневаюсь, что наш путеводитель докажет свою правоту и что мы действительно накануне величайших открытий и самых необычайных приключений.